Стряска помогла. Герцог вышел из ступора и начал шевелить копытами. Лучше бы он этого не делал. Слепой ужас погнал его за каким-то чертом в другую сторону. Вырвавшись из рук Флоризеля, он понесся прямо на гиганта. — Не туда, дурак! — завопил принц. — Поздно. — Опять ты, козявка! — прорычал Один. Я в прошлый раз перепутал. Хватит! Прочь с дороги, слезняк! Великан особо не церемонясь дал герцогу легкого пинка. Наследник бриганского престола врезался в стеллаж и рухнул на пол, погребенный под кучей фолиантов. — Принц! Принц! Бегите! — надрывался батлер, заламывая руки. Дракон полыхнул, В спину гиганта огненной струей, но она свободно прошла сквозь его тело и, падая на пол, спасаясь от Напалма, пришлось Флоризелю. — Не надо! — заорал Батлер. — Вы же принца спалите! Дела пошли хреновые, — пробормотал авантюрист, сообразив, что остался практически один на один с Титаном, уже изготовившим копье для броска. «Принц, да дайте вы ему эту сферу!» — взмолился Батлер. «А вот шиш ему, а не сферу! Бонита, держи!» Принц вскочил на ноги и метнул артефакт в сторону девушки. Но, как оказалось, Одину артефакт был не нужен. Он легко мог перехватить его в воздухе, так как Бонита была за его спиной. Но великан даже бровью не повел в сторону просвистевшей мимо уха сферы дракона. «Мне нужен ты!» — прорывил гигант и сделал еще один шаг вперед, заставив принца отпрыгнуть назад. Дальше отступать было некуда. Дальше была стена. «А что такое?» — начал привычно словоблудить Флоризель. «Если хочешь долю, то становись в очередь». На этот раз ты моя доля. Огненное копье сорвалось с руки гиганта. Нет, взревел дракон, пытаясь поставить магический щит на пути оружия Одина. Но оно свободно преодолела препятствие и пригвоздила принца Флоризеля к каменной стене. О! Батлер схватился за голову сел на корточки и закрыл лицо руками. Один оглушительно расхохотался. — Все кончено, заказчица! — повернулся он к Боните. — Принимай работу! Флоризель несколько мгновений смотрел на пробившее его грудь копье, затем поднял голову и прошептал обескровленными губами. — Бонита, за что? Один захохотал еще громче. По тайной секции библиотеки пронесся магический шквал, и тело древнего скандинавского бога растаяло в воздухе. Несколько мгновений в зале стояла полная тишина, нарушаемая лишь приглушенным шумом со стороны читального зала. Все, кроме Батлера, тихо поскуливавшего от горя в углу, Смотрели на принца Флоризеля, по телу которого пошли волны. Нет, это была не агония. Принц начал раздаваться в плечах, лицо молодело на глазах. — Так я и знал! — радостно выдохнул господин Кефри. — Ну да чего ж ты, жебучий арканарский вор! Ну а теперь все! «Спет-то твоя песенка граф орлийский барон арчибальд де заболотный в голосе его звучало откровенное торжество папа как ты можешь прошептала бонита с изумлением глядя на отца но председатель на дочку внимания не обращал наслаждаясь последними минутами жизни заклятого врага Арчибальд еще раз судорожно вздохнул, и голова его безвольно поникла. — Ну вот и все, Банита. сферу, — приказал председатель дочери. — Не сделай ошибки, девочка, — проникновенно сказал дракон. — Он не твой отец, и ты не Бонита. Твое настоящее имя Банни. Отдай сферу мне и ты избавишь этот мир от большой беды. Девушка судорожно прижала к груди сферу, растерянно переводя взгляд с дракона на отца. Тихий звон бубенчиков пронесся по залу. Все повернули головы на звуки и замерли. На голове бездыханного Арчибальда неведомо откуда появился шутовской колпак. По телу прошла еще одна волна, И он вновь начал меняться, сокращаться в размерах по вертикали и раздаваться вширь по горизонтали. И вместо черного дуэльного костюма на нем появился пестрый кафтан балаганного шута. Пухленькие ножки уже недостающие до пола заскребли по стене. Арчибальд медленно поднял голову. Нет, это был уже не арчибальд и не принц Флоризель. Лицо балаганного шута расплылось в дурашливой улыбке. Рука взялась за огненное копье, которое от этого прикосновения мгновенно превратилось в обычное, деревянное, и резко выдернул его из тела. Шут упруго приземлился на пол. Рана на его груди затягивалась на глазах. — Не ожидали! — в глазах шута плескалось безумное веселье. «Ну что, детишки, поиграем?» «Нет!» — в один голос завопили сгусток тьмы и господин Кефри. Они первые покинули поле боя. Сгусток тьмы просто растаял в воздухе, а господин Кефри нырнул в молниеносно сотворенный портал, бросив на произвол судьбы свою дочь. «Банни-сферу!» — завопил дракон. — Что? — девушка все еще была в шоке. — Это безумный бог! Сферу! Дракон прыгнул вперед, перегородив проход и расправил крылья, закрывая девушку и агента тайной канцелярии своим телом. Рядом с ним встал драка и тоже расправил крылья. — Со сферой разберемся потом, — прошепел он. Сначала надо разобраться с безумным богом. Нет, ребята. Шут гигантским прыжком преодолел половину расстояния до противников и взлетел на стол. При этом тело его претерпело еще одну трансформацию, став в два раза больше. Под напором мышц затрещал балаганный наряд. Туфли... С загнутыми носами отполисали по столешнице чечетку. Это я с вами буду разбираться. Нет, играться. Я вам оказываю честь. Не каждому выпадает такое счастье сыграть партию с Джокером. Ну что ж, сыграем. Дракон рванулся вперед, нанося одновременно магический и физический удар. Магические путы должны были обездвижить шута, а физической массы он должен был его просто раздавить. Но вместо этого дракон свободно пролетел, сквозь ставшее на мгновение бестелесным телом джокера, и вмазался в стену, в которой еще остался след от копья Одина. Здание Академии от удара затряслось. Шут вновь обрел плоть проявился в воздухе и мило улыбнулся вампиру. «Я так понимаю, драка, все своего хозяина, ледяного дракона, хочешь пробудить, голубенький. Со мной бог драконов справиться не может, а ты сопля — сопля!» Бонита наконец решилась. «Держи!» — крикнула она, швыряя сферу в сторону дракона. Из кучи фолиантов Вверх взметнулось тело герцога. Баскервильд выудил из воздуха артефакт и тут же исчез в торопливо сотворенном портале. «Надо же!» — удивился безумный бог. «Он все-таки чему-то научился в своей академии!» «Но, ребята, без сферы с вами играть неинтересно. Когда будете, зовите. А я пока своих братишек навещу». Должок с них взыщу. Большой должок у Диага и Трисветлого передо мной. Пришла пора платить по счетам. Шут явно дурачась, демонстративно почесал левой, свободной от копья рукой под мышкой, изображая обезьяну. Сотворил портал и запрыгал в его сторону на манер макаки, пухая, извиня, колокольчиками. «Эх, не для этого я его хранил!» — простонал Драка. В его руке появилось ледяное копье, и без всяких усилий со стороны вампира рванулось вслед за исчезающим взыбком мареве портала безумным богом. Удар настиг цель. Копье вонзилось в спину балаганного шута и завязло в нем наполовину. «Надо же!» Ледоной молнии не пожалел.